Глава четвёртая. Аврора. Моё сердце, кажется, остановилось. И отнюдь не от восторга, на голых инстинктах, я обеими руками обнимаю живот, прикрывая его в защитном жесте за жизнь своего ребенка Я буду бороться до последнего вздоха даже с ее родным отцом волков замечает мой жест и тут же переводит взгляд на мой круглый живот как обычно по его лицу ничего невозможно прочесть но его взгляд даже полгода назад в нем не было столько ненависти и злобы и когда я уже практически захлебнулась в собственном отчаянии, в дело вмешивается герман он выходит вперед и одной рукой заталкивает меня к себе за спину заслоняя собой я благодарно прижимаюсь к мужу утыкаясь лбом в его широкую и такую надежную спину вы обознались это моя жена лиза а теперь дайте нам пройти мы очень торопимся Я осторожно выглядываю за спины Германа, чтобы увидеть реакцию Артема. Я не могу допустить, чтобы из-за меня пострадал человек, которому я буквально обязан жить. Потому что на примере своего отца я знаю, Волков способен на многое, вернее, даже на все. А реакция у Артема устрашалище. Он надвигается на Германа, и весь его вид не сулит ничего хорошего. Жена, говоришь? А как же ты женился на моей женщине, у которой в паспорте стоит жирный штамп, где четко написано, что Артем Волков Ее законный муж. Тем более, когда она носит моего ребенка. меня всю трясёт. Мне страшно даже в присутствии сильного и надежного германа. И я боюсь не столько за себя, сколько за свою малышку. Я до сих пор отчетливо помню, как Волков отвез меня на аборт. Эта сцена до сих пор снится мне в кошмарах. Я верчу головой в поисках выхода. Артем не даст нам спокойно пройти, это факт. А значит, должен быть другой выход. Но к своему ужасу я замечаю, что буквально во всех уголках зала по периметру стоят шестерки Артема и ждут его команды. По документам Лиза, моя законная жена. И вообще я не понимаю, почему должен тут стоять и отчитываться перед вами. Дайте нам пройти, или я вызову полицию. Вы пугаете мою жену. И приобнимает меня за талию, как будто специально провоцирует его. Мое состояние близко к истерике. Ни полиция, ни законы нам точно не помогут. Артем Волков сам себе закон, и он способен на многое, а когда Артем в ярости, его уже ничто не остановит. И ненависть Волкова достигает своего апогея, когда он замечает на моей руке обручальное кольцо. И оно не его. Аврора Чеканет он мое имя, подчеркивая, что плевать он хотел на слова Германа. Артем не сводит с меня пристального взгляда, следит, как хищник за своей жертвой гипнотизирует, заставляя подчиниться. Если ты сейчас же снимешь кольцо и вернешь его, то я подумаю, смогу ли тебя простить. Усмехается, издеваясь, Ведь он прекрасно знает, что ни о каком прощении и речи быть не может. Артем из тех, кому вообще чуждо это слово. А я никогда не пойду добровольно с человеком, который убил моего отца и покушался на жизнь моего ребенка. И не подумаю я, жена этого мужчины, а значит и кольцо на моем пальце будет только его. Я выступаю из-за спины Германа и стараюсь говорить уверенно. Я больше не буду слабой. Я больше не хочу бояться. И ни за что, мой ребенок не будет жить в страхе. А значит, надо просто покончить с моим бывшим нынешним мужем здесь и сейчас. Ты, можешь быть, всю годны женой, Аврора. Мне плевать, но никогда моего ребенка не будет воспитывать левый мужик. И эти слова срывают мои тормоза. Возможно, я о них и пожалею, но смолчать уже не могу. Ах вот как, шеплю, как разбуженная кобра. Герман хватает меня за руку, пытаясь остановить, но я с силой вырываю ладонь. И давно в тебе взыграли отцовские чувства? Кажется, тебе не нужен был этот ребенок. Ты лично отвозил меня на аборт? Он мне и сейчас не нужен, но моё всегда будет со мной. Неважно это вещи, деньги, жена или дети. Впрочем, в тебе нет никакой необходимости. Дочь моего врага мне ни к чему. Так что, как только родишь, можешь быть свободной и возвращаться к своему мужу. Его слова вывивают из меня всю решительность. Я в шоке отступаю назад, хватая воздух ртом, как рыба. Еще сильнее сжимаю живот, как будто Артем собирается отнять у меня мою девочку прямо здесь и сейчас. На плечи ложатся крепкие ладони Германа. Но сейчас, и они не успокаивают меня. Я чувствую опасность так остро, как никогда раньше. Ты всё Артем! — Артом, шепчу, мотая головой. Слезы сами наворачиваются на глаза, а мне хочется выйти кричать во всю глотку: "За что? Я этого никогда не скрывал, Аврора!" усмехается, складывая руки на груди. Это ты вечно на все смотрела через призму своих розовых облаков и пони, а теперь жалею. Но жизнь быстро научила меня быть реалисткой, а еще заставила в одночасье повзрослеть. Так, хватит. В разговор вмешивается Герман снова крепко обнимая меня и прижимая к себе он пытается меня защитить мой хороший не понимая что этим злит Волкого еще больше подписывая нам обоим смертный приговор хватит болтать мы уходим она уйдет только со мной тихо и угрожающе выплевывает Артем, буря взглядом из-под лобья германа но на него такие приемы не действуют Артем делает быстрый знак рукой и к нам приближаются его шестерки. один из них небрежно поправляет пиджак и там сверкает пистолет отчего у меня катится холодный пот по спине И состояние приближается к обмёрку. Аврора прекратила мать комедию. Возвращайся домой, и никто не пострадает. Его слова как пощечина, как насмешка и плевок, чтобы окончательно унизить меня, потому что у меня нет выбора. И Волков это знает. Но я не могу сдержаться, чтобы не плюнуть ему в лицо в ответ. Знаю, что Артема это очень не понравится, и от такого поступка могут быть последствия. Но я больше не хочу быть безропотной овцой. И я не могу лишить себе удовольствия побесить Артема. Я разворачиваюсь в руках Германа и поднимаю на него взгляд. Он все читает по моим глазам, понимает и поэтому жестко произносит, обнимая крепче. Нет, Аврора, я тебя не отпущу. Он не имеет на тебя никаких прав. К сожалению, он хороший. Имеет. И поэтому так бессовестно этим пользуется. Я прикладываю указательный палец к его губам. Со мной ничего не случится. Аврора, так надо, милый. Ты нас все время защищал и оберегал, и я не могу позволить, чтобы ты пострадал. Ты просто не знаешь, на что он способен. Вот именно. Я стою на цыпочке и шепчу на ухо: Все будет хорошо. Езжай в отель Мы встретимся там. Я обязательно вернусь. Лишь потом, немного позже, я уясню золотое правило не давать невыполнимых обещаний. С удовлетворением замечаю, как Артем с силой сжимает челюсти и у него ходят желваки. И только после этого Я иду к нему добровольно иду в золотую клетку